10. -е. Конец юности «Молодость моя, моя чужая молодость, молодость моя, иди к другим!» Марина Цветаева Философский исторический и литературные факультеты Харьковского университета после 1933 года разместили в здании из которого выехала ГПУ НКВД. В подвалах оставались еще решетки на окнах и железные двери с волчками. Там, в бывших камерах, мы устроили типографию, наборный цех, печатный, склад бумаги. Редакция заняла большую сводчатую полутёмную камеру, где и днем приходилось зажигать свет. Уже в первом семестре меня назначили ответственным секретарем. Редактором был доцент-физик, член университетского партбюро. Он преподавал, писал научные работы, недавно женился на красивой студентке и поэтому был постоянно занят множеством нередакционных дел, явными заботами о здоровье жены и плохо скрываемой ревнивой тревогой тем больше приходилось работать мне. На заводе мы привыкли к штурмам и авралам ежедневной газеты, а листовки для танкового отдела и строителей выпускали не менее десятков в сутки. И работа в еженедельной университетской многотиражке казалась поначалу просто развлечением. Авторы, студенты и преподаватели были куда грамотнее заводских Их статьи и заметки приходилось только сокращать. Проблемы возникали главным образом из-за соперничества факультетов Физики и математики традиционно презирали краснобаев-гуманитариев. Они, а также химики, биологи и географы занимались в старом здании на университетской горке, куда мы ездили трамваем и воспринимали их, как беспокойных туземцев другого континента. Иногда с утра, перед лекциями, почти в каждую перемену и обязательно после занятий, я приходил в подвал верстать, держать корректуру, собирать очередной номер. Прохладный, сыроватый сумрак бывшей камеры случалось возбуждал тревожные мысли. Кто здесь сидел? Не отсюда ли уводили расстреливать? Я пытался представить себе, какие они, эти шпионы, петлюровские, белогвардейские заговорщики, фашистские агенты. Почему-то считалось, что оппозиционеров и спецвредителей держат не в подвальных, а в верхних камерах, вроде той, в какой побывал и я в 1929 году. О пытках, избиениях я не думал. Это было немыслимо. А ведь уже в 31-32 годах прошла пресловутая золотая компания. Ювелиров, часовщиков, зубных врачей, священников, мэпманов и всех, кто считался богатым, кто ездил когда-то за границу, вызывали в эконом-отдел ГПУ и предлагали добровольно сдать имеющиеся у них золото, валюту и другие ценности. Взамен обещали боны торгсинов. В закрытых магазинах торговля с иностранцами, предшественниках нынешних сертификатных березок, продавали всякую редкость, то ну есть и продукты, которые были несравненно лучше получаемых по карточкам. Тех, кто отказывался или давал меньше, чем должен был, по мнению оперативников, арестовывали. В битков набитых камерах нельзя было даже лечь. Полураздетые люди сидели раскорякаю. Горели жарко ослепляющие 500 лампы, и камеры были натоплены во все времена года. Кормили ржавыми селедками и не давали воды но каждого, кто соглашался отдать утаенное золото, немедленно отпускали и утешали. В анкетах на вопрос, был ли под судом и следствием, он может отвечать «нет», так как все, что с ним происходило, не арест, а лишь временное административное задержание. Нашего соседа, немолодого бухгалтера, который до революции работал в банке, задерживали трижды или четырежды каждый раз его выкупали жена и родственники приносившие золотые монеты и каждый раз он встречал в камере знакомых которых тоже в и вновь забирали чтобы выкачивать золотишков мне было жаль неозлобливого старика а его рассказы о том что с ним происходило не вызывали сомнения Многие люди, чьи родственники, знакомые, соседи, побывали в таких камерах, рассказывали о том же. Об удушливой тесноте, слепящем свете, пытке жарою и жаждой, о циничных вымогательствах чекистов, золотоискателей. «Не отдадите все, не скажете, где спрятали, так и помрете. А там мы возьмем вашу жену, пардон, в вдову, или сирот, или других родичей». Так неужели вам будет от этого легче лежать в могиле? Ведь они, может, даже не знают, где ваши схованки. Им придется мучиться уже совсем напрасно. И сам я видел, как мерзли в сельских холодных крестьяне, не сдавшие хлебопоставок. Все это были поганые, жестокие дела, однако неизбежные. Ведь и хлеб, и золото необходимы стране. А прятать, прятать драгоценности могли только свои корыстные, классово чуждые людишки. Конечно, случались ошибки, страдали и вовсе ни в чем не повинные. Это плохо, такого следует избегать, но из-за отдельных промахов нельзя же прекращать широкое наступление на фронтах пятилетки. Нет, я не поддавался сомнениям и колебаниям и добросовестно редактировал и сам сочинял статьи, репортажи, заметки о борьбе против вражеской идеологии в философии, в политэкономии, в истории. Обличал меньшевистствующий идеализм Геборина, механическую метафизику Бухарина, ползучий эмпиризм Соробьянова, примиренчество к субъективистской теории относительности Эйнштейна, и так далее, и тому подобное. Думал ли я о том, насколько справедливы были эти грозные обличения? Если иногда и задумывался, то бесплодно. На фронте в первые месяцы войны, читая трофейные газеты, журналы, военные документы и слушая немецкое радио, я понимал, что их сводки и корреспонденции часто куда правдивее наших. А их статьи про нас, показания военнопленных, перебежчиков и рассказы жителей оккупированных областей были и не только выдуманными, и не слишком преувеличенными. Все это я объяснял так. Гитлеровцы хитроумно используют малую правду фактов, событий, обстоятельств, чтобы пропагандировать величайшую ложь нацизма. А нам приходится из-за неблагоприятных условий скрытничать, а в иных случаях даже врать, отстаивая и утверждая нашу всемирную историческую правду. В годы войны и потом в тюрьме я рассуждал менее примитивно и менее цинично, чем в пору юношеского радикализма. Но понадобилось еще не меньше двух десятилетий, прежде чем я стал различать понятие искренность и нравственность. Искренним бывает и злодей-фанатик, когда его слова и поступки соответствуют его убеждениям. А нравственен лишь тот, кто постоянно сверяет свои убеждения с жизнью, с тем, куда ведут слова и поступки, определяемые его убеждениями. Достоевский. И еще позднее начал я осознавать, что нравственность человека лучше всего выражается в его отношении к слову. Лев Толстой. Убийство правдивого слова было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями. Лидия Чуковская. Поднимаясь из редакционно-типографского подвала наверх, я окунался в океан знаний. На лекциях и семинарах старался ничего не упустить. Записывал все, возможно, подробнее. Читал все, что было обязательно. Все, что преподаватели называли факультативным, необязательным. выискивал и такие книги, которые вовсе не называли. И, разумеется, хвастался каждым подобным встречным планом. Профессор философии В. Чемоданов брат московского лингвиста, доказывал, что Фалис, Демокрит и Аристотель – прямые предшественники марксистского материализма, что Спиноза был чистейшей воды материалистом и атеистом, а Гегель стал по-настоящему великий и гениален лишь после того, что Маркс и Энгельс перевернули его диалектику с головы на ноги. Тогда как без этого он повинен во многих грехах, и Ленин справедливо писал на полях его сочинений «Врет, идеалистическая сволочь!» Профессор математики Воробьев так понятно и увлекательно объяснял нам основы аналитической геометрии, дифференциального исчисления, интегрирования и теории вероятности, что мы прощали ему явно примиренческое отношение не только к старинным идеалистам Декарту, Ньютону, Ледницу, но и к не непра... неисправимому махисту Эйнштейну. Политэкономию читал маленький, подслеповатый, лысый профессор, страстно влюбленный в капитал. Он говорил о нем вдохновенно и косноязычно, как говорят о женщине или о стихах. Меня он заразил этой влюбленностью. До глубокой ночи, не уставая, читал я и конспектировал Старался уследить за каждым движением властных мыслей, то плавно растекающихся до необозримой широты, то стремительно порывистых, круто поворачивающих мол... молниенными зигзагами, то нагромождающих утомительные подробности, сложные умозрения, то вспыхивающих поэтической метафорой, шуткой или врастающих в зримо-пластический образ. Главу о первоначальном накоплении читал и впрямь как поэму. Профессор истории, пожилая, не выпшивая парт-тетя, говорила не столько о событиях и фактах, сколько о различных порочных концепциях и теориях. В лекциях по античной истории она прежде всего изобличала всяческие буржуазные, фашистские и социал-фашистские толкования опровергала зловредного Каутского, который представлял ранее христианство источником социалистических и коммунистических идей. Русскую историю мы учили, прорабатывая ошибочные суждения Плеханова, а позднее и Покровского, которого на предшествовавшей экзаменационной сессии полагали главным марксистским историкам. И особенно яростно проклинали украинских буржуазных националистов Грушевского, Яворского, Ефремова. Семинар по истории вела молодая ассистентка, которую мы прозвали Бешеной. Она с неподдельной личной ненавистью поносила миробо, жерангистов, глубоко презирала оппортунистов Дантона и Демулена, снисходительно жалела Робеспьера, и его сторонников, ограниченной к мелкобуржуазностью, и пылко восторгалась геберистами, бешеными и, конечно, Бабефом. Лекции по литературе мы слушали на Литфаке. Александр Иванович Белецкий был первым, кто объяснил мне, что вторая часть Фауста – не рифмованная образованность, а великолепная поэзия. Его лекции учили снова и снова перечитывать Фауста и стихи Гетер, каждый раз находя в них все новые, неожиданные клады. Языковед профессор Булаховский насмешливо зло полемизировал с Маром, который тогда считался основателем и лидером марксистской лингвистики. Но рассуждения Булаховского были и понятнее, и интереснее, чем тягостно вязкие статьи Мара, и иные оказывались для меня почти неправастными. Я старался критически воспринимать подозрительные по идеализму уроки Булаховского, но покоряли его знания, остроумие, изящная точность мыслей. К тому же тогда казалось, что в языковедении не может быть серьезных политических уклонов. Именно поэтому два года спустя в Москве я поступил уже в Институт иностранных языков, надеясь, что, познавая языки и словесность других народов, буду полезен стране и мировой революции без таких сделок с совестью, которые стали неизбежны для тех, кто занимался философией, политэкономией, новейшей историей, особенно отечественной, и журналистикой. Но еще за год до этого решения, которое мне представлялось трагически смиренным отказом от юношеской мечты о революционной политической деятельности, я хотел изучать прежде всего философию, историю, политэкономию, то есть приобретать знания, необходимые для участника, а может быть и одного из руководителей, рядущих войн и революций. Впрочем, новую историческую решимость облегчила давняя любовь к Шиллеру, Гёте, Гейнер, Байрону, Диккенсу, Гюго, Твену и многим другим зарубежным поэтам и писателям. Мне не приходилось заставлять себя. Корни этой науки никогда не казались мне горькими. Летом 1934 года все военнообязанные студенты нашего курса встали на три месяца красноармейцами бойцами 337-го стрелкового полка 80-й Донбасской дивизии и проходили сбор в палаточном лагере на крутом берегу Азовского моря вблизи Мариуполя. С не меньшим рвением, чем капитал, изучал я винтовку и пулемет, зубрил уставы и тайно завидовал товарищам, которые быстрее меня бегали, дальше бросали гранату, лучше работали на спортивных снарядах, медче стреляли. Командир моего отделения, тихий, но упрямый сельский паренек с Литфака Гридько ежедневно в немногие свободные часы натаскивал отстающих, в том числе и меня. Мы прыгали через кобылу, швыряли деревянную гранату, утяжеленую свинчаткой, перебирались через ответственный забор выламывались на брусьях кормили нас плохо трижды в день каша из лежавой перловки в обед суп из нее же и клочки жесткой солонили хлеб за кальцем и чаще всего черствый не хватало воды умываться бежали по взводно к морю И весь день донимала жажда. Наждачно шершавая, удушливая. К вечеру мы уставали до чугунного изнеможения. Требовалось неистовое усилие, чтобы после ужина протащиться три сотни шагов вниз к морю умыться. Тепловатая соленая вода освежала ненадолго. Обратно в лагерь взбирались веселей, но вскоре выдыхались. И после бесконечной вечерней поверки, каждая минута казалась часом, не дожидаясь милого сигнала отбоя, который расшифровывали «спать, спать по палаткам», сваливались на нары, на камкастые соломенные тюфяки и засыпали блаженно, густо, прочно. Иных не будил даже внезапный дождь.